Глава 31. То, чего не следует знать О каком еще Тарасе? Я не делал резких движений, но и пугаться немца тоже не стал. Я ему выбил денег, а он что? Бивший гвардеец, усатый. Мало таких людей. Я думал, что гвардейцы все усатые. Максим... Дитер быстро посмотрел по сторонам. «Важно не то, что вы думаете, а что думаю я. А думаю я, что нам обоим не нужны проблемы». «Я тоже так считаю. Уберите оружие, и мы поговорим». В серо-стальных глазах ростовщика было трудно увидеть сомнение или решительность. Поэтому я напомнил. «Мне все еще нужны документы, и я надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу помощь». «Оружие убирать еще рано». «Но я не против небольшой беседы, чтобы прояснить ситуацию. Когда ты видел его?» «Неделю назад», – быстро ответил я. «Не может бить!» – воскликнул немец и тут же схватил со свободной рукой за шляпу, которую едва не сдуло порывом ветра. При этом его трость слетела с локтя, он громко выругался на родном языке, посмотрел на меня, на револьвер, потом снова на меня и поставил оружие на предохранитель. «Хорошо!» Он поднял трость и оперся на нее. «Говори, а я постараюсь поверить». «Сперва скажите, кем он вам приходится и откуда вы его знаете. Потому что хоть он и бывший гвардеец, как мне говорили, он самый настоящий мерзавец». «Тут ты прав, Максим». Дитер слегка смягчился. «Он действительно мерзавец, но он работал со мной». «Что тебя так удивляет?» «Неожиданно». «Я едва совладал с собой. Везение – это одно, а когда ты находишь не человека, но связь, тут уже кажется, что сама Вселенная дает тебе карты в руки. Бери и делай». Но нет, все оказалось не так просто. Он слишком внезапно пропал, слишком даже для него. Я слышал о том, что он смог собрать банду, искал для нее людей, таких же негодяев, как и он сам». «Раз он такой плохой, зачем вам с ним работать?» «Вещебалы у меня долго не задерживаются. Одного недавно зарезали. Проработал всего на чего. Потом я взял Карла. До них и был Тарас. Дольше всех работал. У него имелась харизма, понимаешь? Люди его боялись». «Чего ж тут непонятного?» «Вспомнил я все наши с ним встречи. С его-то навыками устрашения». «И когда он пропал?» «Месяца два тому назад, может, два с половиной». «Один момент, вспомню точно». Фон Клейстер вытащил блокнот, отлистал несколько страниц, хмуря брови, а потом выпалил. «Месяца и три с половиной недели». «Это гораздо больше, чем я думал. Вероятно, если немец не врет, то, взявшись за дело с принцессой, гвардейц уже на него не работал». «Так ты его видел две недели назад?» переспросил ростовщик. «Неделю». «Ага, точно», — удовлетворенно отметил он. «Так ты и сказал. И что он? Где и как?» а вы уверены, что хотите это знать?» «Как же! Он мой лучший работник, между прочим. За три года, что он собирал для меня деньги, накопил большой опыт, так сказать». «Может, капитал?» — фыркнул я. «Может, может». Загадочно отозвался Диттер и закурил. «Господа, добрый день!» В проем вошел полицейский. Бежевая форма с мундиром на пуговицах, золотистый плетеный шнур на кепке. Все легкое, но внушительная форма полицейского придавала массивности всему, что было на нем надето. Он приблизился к нам, минуя густое облако дыма, внимательно рассмотрел обоих и, вдруг узнав немца, расплылся в улыбке. «Господин фон Кляйстер!» Полицейский слегка наклонил голову. «Простите, не узнал. Богатым будете!» «Получишь тут богатым!» Процедил сквозь зубы ростовщик. «Что ни квартал, то нового работника ищу!» «Так это ваш?» Патрульный присмотрелся повнимательнее. «Смахивает на умного парня. Не то что Карл. Кстати, а с ним-то что?» «Пьяный рабочий побил. Заявление позже напишу», быстро ответил Дитер. «Ничего серьезного?» «Нет, ничего», — уже не скрывая раздражение, произнес немец. Наконец-то полицейский понял намек, шагнул назад и поправил кепку. На поясе у него я заметил небольшую деревянную дубинку, лакированную с узкой ручкой. «Простите, что помешал», — патрульный раскланялся «Не смею более», — и, не закончив фразы, он отправился во свояси. Дождавшись, когда массивная фигура скроется на улице, я спросил «Ваш знакомый?» «Я ему помогаю, скажем так». «А кто, кроме полиции, носит такие дубинки?» «Да все, кому не лень, но обычно короче делают, чтобы прятать было проще. А что?» «У Тараса такая была». «Он много чем владеет, и попутно еще...» Ростовщик изменился в лице и замолчал. «Так он вас обокрал!» «Тебе не следует этого знать!» «Что с ним случилось?» «Ты сказал, что он больше не трясет своими усами!» «Как это понимать?» «Буквально, Дитер, буквально!» Вздохнул я. «Ты что?» Немец подошел ближе и пристально, словно отыскивая правду, всмотрелся в мое лицо. «Убил его!» «Вам не следует этого знать!» «У вас знакомые в полиции. Вдруг я скажу лишнее. Сдадите. Я же пришёл к вам решать проблемы, а не получать новые». «Будем считать», — медленно проговорил Дитер, — «что мы и поняли друг друга. Жаль, хоть он и мерзавец, но он знал кое-что об одном деле. Ладно, но тебе это знать не обязательно. Идём, догоним этого Дикке». «Кого?» – спросил я, но немец уже умчал вперед, выстукивая тростью по брусчатке со скоростью пулемета. Едва не споткнувшись о выступающий булыжник, я почти бегом бросился за ним, влившись в толпу. К счастью, костюм немца было видно хорошо, и он стремительно догонял патрульного. Перекинувшись с ним парой слов, Дитер отыскал меня в толпе и подхватил за локоть. «Идемте, идемте!» – бодро сказал он сделаем документы где как я растерянно сыпал вопросами но немец перетащил меня через дорогу и устремился в глубь городских кварталов удаляясь от реки в участке оформим я спешно вырвал руку и остановился фон к лесстер удивленно посмотрел на меня ты думаешь что я от тебя сдавать виду туная щутка идем тут рядом Все еще недоверчиво поглядывая на немца, я прикидывал, чем рискую, отправляясь следом за ним. Не слишком ли я доверяюсь, по сути, первому встречному? Что я могу потерять здесь? «Боже, ты без труда отметелил пьяницу, мило побеседовал с князем, а теперь боишься служивых? Что с тобой?» «Слишком большой кредит доверия», — сострил я, чтобы успокоиться. «Хорошо сказано» но без документов его тебе смогу оказать лишь я». Переборов все сомнения, я рискнул отправиться к полицейским, хотя еще утром планировал держаться подальше от всех служителей закона.